Глава 7. Из центрального участка жандармерия меня забрал дядя, которого по пятам сопровождал его доктор. Словно был не в состоянии поверить, что пациент, недавно пребывавший практически при смерти, не только встал, но еще пошел. А затем явился в участок и устроил там разнос, требуя немедленно освободить свою племянницу, угрожая наслать адвокатов и засудить всех вместе взятых за неправомерное задержание Шана и Гордон. «Кстати, за что именно тебя задержали?» — поинтересовался дядя, когда мы устроились в карете. Доктор был с нами неотлучно, словно стал частью нашей семьи, и он приказал кучеру трогать. Я посмотрела на то, как дядю одолел очередной приступ кашля, правда, на этот раз без крови на платке и не особенно продолжительный. Но лицо у него всё равно было бледным, почти зелёным. Мне казалось, что дядя едва держался, да и доктор постоянно твердил, что он, конечно, всё понимает. Дела семейные, племянница угодила в неприятности, о которых предупредил принёсшийся в дом Дирейнов так быстро, словно в Керне случился лесной пожар, лорд Лукас Равенмор. Но Гилберту Дирейну стоило провести несколько дней в постели, а не разъезжать по городу, чтобы не испортить то чудо, которое с ним произошло. Случилась глупость твёрдо произнесла я, решив не добивать дядю ещё и рассказами о восставшей бездне. На территорию людской академии пробрались разбойники. Их ловили всем мир, моя нечаянно оказалась на пути у погони. «Судя по тому, что я услышал в жандармерии, это было далеко не всё», — покачал головой дядя. Пришлось кивнуть. «Мой старый друг Снайрина, вот же негодяй, обвинил меня в краже золотой табакерки, которая мне нисколько не нужна. У меня её нет». — честно сказала я дяде. Так что предъявить мне им нечего, потому что я сунула её в руки Лукасу, когда нас всех, меня, Лину и его, собирались увести в управление для выяснения обстоятельств произошедшего. Так мне заявил следователь, уставившись на меня давящим взглядом. «Припрячь эту вещь», — негромко добавила я, уверенная, что тот, кого в народе называли «пронырой Лукасом», меня не подведёт. Мне казалось, что в жандармерии всё закончится разговором по душам, во время которого, быть может, я расскажу следователям о том, что произошло на дорожке, включая превращение Тео в монстра из бездны, или же в саму бездну, но я не рассказала. Потому что тот самый следователь, который накануне был в доме Дерейнов и пытался обвинить меня в сотрудничестве с Наре, с рыжими поникшими усами и въедливыми водянистыми глазами, принялся на меня давить, требовал сказать, куда я делала золотую табакерку Тео Хартли, С чего вы решили, что она у меня? Спросила я, потому что меня уже обыскали и, конечно же, ничего не нашли. Зато сейчас мы сидели в крошечной допросной с облезлыми стенами, и нас со следователем разделял пошарпанный деревянный стол. И вообще, откуда бы у Тео вообще взялась эта табакерка? По вашим рассказам, она стоит больших денег. А мой друг всегда сидел без цента. Шаная Гордон, отвечайте на мои вопросы и не задавайте свои рявкнул следователя, и рассказывать ему о произошедшем на дорожке мне расхотелось, потому что... — Кстати, как поживает ваша собственная табакерка? — любезным голосом поинтересовалась я. — Надеюсь, с ней всё в полном порядке? И вы не обронили её во время погони? И тут же заметила тень, набежавшую на его лицо. Движение руки, словно следователь проверял то, что было скрыто от меня с столом, но лежало у него в кармане. «Где та вещь, которую вы забрали у Тео Хартли?» — резко произнёс он. «Немедленно говорите. Вы же понимаете, мисс Гордон, что вы не в той позиции, чтобы молчать. Я привлеку вас за помощь преступнику, а затем и за воровство. Попробуйте», — улыбнулась я, потому что услышала голос дяди, требовавшего немедленно меня отпустить. Сомневаюсь, что у вас что-либо получится. Зато я не сомневалась в другом. Ситуация была ужасающая. Воплощение тьмы успело проникнуть не только в голову моего старого друга, а перед этим в нашу академию, но ещё и в центральную жандармерию столицы. Не только это. Люди с табакерками могли быть повсюду. Они протянули свои щупальца во все стороны. До этого момента я и представить себе не могла, насколько серьёзна проблема. А теперь мысль о масштабах бедствия вводила меня в ступор. «Выходит, что бездна вернулась», — пробормотала я но никто об этом не знает. «О чём ты говоришь, Шань?» спросил дядя, задремавший по дороге от столицы до дома. «О том, что рада вернуться домой», сказала ему, решив, что поведаю дяде обо всём позже, когда ему станет получше. А ещё рядом с ним сидел доктор, и я понятия не имела, что у того в голове и в карманах. Вдруг там тоже золотая табакерка. В такое я не верила, и мне было тревожно. Но медлить я не собиралась. Думала завтра с самого утра рассказать обо всём Кайрину, когда мы с ним встретимся в Академии, а затем поставить в известность того, кто облечён властью, но при этом его ещё не успела захватить бездна. Я надеялась, что не успела. Например, принца Йоргана. Но получится ли сделать это прежде, чем за мной придут снова? Поэтому спала я отвратительно, даже несмотря на всю нанятую дедом охрану. Прекрасно понимала, что простым охранникам нечего противопоставить бездне, разве что отдать своей жизни в неравной борьбе с тем, с кем им все равно не справится. От этих мыслей я постоянно воручилась в огромной кровати, прислушиваясь, не подползает ли или не просачивается мой невидимый, но смертельно опасный враг. Но ночь прошла спокойно. Утром полюбовавшись на свое бледное отражение в зеркале и поцеловав проснувшегося и с аппетитом завтракавшего дядю на прощание, а заодно взяв с него слово, что он будет осторожен и станет себя беречь. Я отбыла в академию, куда меня отвезли в карете Дирейнов. Приехала за час до начала занятий, но завтракать в общую столовую не пошла, а первым делом отправилась разыскивать Кайрин. Надеялась, что он тоже уже приплыл или прибыл в академию. Если честно, принц морского народа всегда был настолько скрытен, что я понятия не имела, где он обитает, когда не проводит свои занятия. Должно же у него быть хоть какое-то пристанище в Керни. Для верности я ещё и позвала его через камень, висевший у меня на шее. И пока я повсюду его искала, Кайрин нашёл меня сам. Подошёл, уставился мне в лицо, встревоженными синими глазами. Затем кивнул, похоже, понял, что со мной всё в порядке хотя я бы не взялась утверждать этого наверняка. Уже скоро мы с ним пошли по дорожке, делали вид, что обсуждаем тонкости практического призыва драконов, который стоял у нас с первым и вторым уроком этим утром. Вместо этого я рассказала Кайрину обо всём, что произошло в людской академии, не забыв упомянуть, что отдала деду мамин медальон, и тот должен был вернуться в хранилище Дрейка Виларда. Затем детально поведала о том, как именно в Тео вселилась бездна, «То есть табакерка всё ещё у твоего друга», — задумчиво произнёс Кайрин. «Нет, я её забрала, и сейчас она у Лукаса. Мне удалось её передать перед тем, как нас всех увезли в жандармере. Но их с Линой выпустили довольно быстро, тогда как мне устроили форменный допрос». «Значит, Лукас», — произнёс Кайрин. Склонил голову и уставился на меня. И в его голосе, как и во взгляде, мне почудилась ревность хотя она не должна была чувствоваться. И пусть при виде Кайрина внутри всколыхнулась радость, когда я заметила его высокую и крепкую фигуру, приближающуюся ко мне по дорожке. И сейчас эта радость продолжала жить, растекаться по телу приятной тёплой волной. Но Кайрин этим утром оставался со мной холоден и отстранён. Словно я и в самом деле была одной из учениц, причём довольно нерадивой а он преподаватель, пытающийся втолковать мне тонкости своей науки. Ну что же, он держал слово, данное своему отцу. Вот и я тоже должна. Ради дяди, на щеках которого этим утром я заметила румянец. В его движениях появилась позабытая сила, а в глазах жажда жизни. Лукас Равенмор, — поправила я себя. Он тоже был в людской академии и сильно меня выручил. Но дело не в нём, Кайрин. Безна и её последователи, они повсюду. И я уже не понимаю, кому доверять. Мне кажется, Нари должны об этом узнать. Нари знают. Глухо отозвался он. Ещё один род недавно поплатился жизнью. Все шани. Бездна забрала у них медальон с куском печати. Но это сделали одни из нашего народа, перешедшие на сторону тьмы. Потому что... Почему? Потому что Дель Марисон — это морской род. Теперь печати у нас осталось всего три. И все они у людей. «О, боги, Арвин!» — выдохнула я, чувствуя, как к щекам приливает кровь. «Одна у Виларда, вторая у Сейринов», — продолжал Кайрин. «Ещё одна, как мы полагаем, лежит в королевском хранилище, потому что фаргисы приближены ко двору». Но остальные три медальона с печатями в руках у того, кто никогда не должен пробудиться. Замолчал, и какое-то время мы шли, не произнося ни звука. «Что будет, если бездна всё-таки заполучит все шесть медальонов?» — наконец спросила я. «Надеюсь, этого никогда не случится, но мне надо знать. Тогда её уже невозможно будет остановить». Вот что сказал мне на это Кайрен, затем добавил. «Хорошо, что амулет вернулся к твоему деду. Со своей стороны мы усилим охрану Караса, тогда как я. Что сделаешь ты?» «Я усилю охрану тебя, Ашани». Едва заметно улыбнулся он. «Пока бездна не знает, где на самом деле медальон Вилардов и думает, что он у тебя, мы выигрываем себе время». «Дельная идея», — отозвалась, подумав, что отвлекать с собой бездну мысль, если честно, так себе но выхода у меня не было. И вот еще. постарайся сегодня призвать своего дракона, добавил Кайрин. Тебе нужен верный защитник. В прошлый раз я сохранил это в тайне, но ответный зов пришёл как раз с той стороны, где стояла ты. Уже скоро мы спустились по ступеням на западный пляж, заслоняемый от утреннего солнца скалой. По дороге Кайрин вновь рассказал мне о тонкостях призыва, После чего к нам присоединились мои однокурсники, и мы все выстроились в цепочку вдоль кромки моря. В голове постоянно крутились слова Кайрина о том, что мне надо. Я должна как можно скорее призвать своего дракона, потому что тот сумеет меня защитить. Оградить от бездны в ее поисках медальоны Вилардов. Но подобные мысли нисколько мне не помогали. Наоборот, давили, словно невыполнимое обязательство. Не только это. По правую руку от меня то сопел, то порыкивал, стоявший с закрытыми глазами принц Йорган, словно сам изображал дракон. А по левую иногда вздыхала Лина. Подруга поглядывала то на море, то на селесту Деловой, явившуюся этим утром на пляж почему-то в слезах и вновь смотревшую на меня волком. Мне казалось, что Лина не слишком-то верила в то, что она когда-либо призовёт своего дракона, но давала мне возможность это сделать, приглядывая за леди Деловей чтобы то и не пришло в голову что-нибудь на редкость глупое. Например, наброситься на меня с кулаками. Ведь куда проще винить в бедах своей семьи кого-то другого, чем себя самих. «Шаная Гордон, не отвлекайтесь», — раздался голос Кайрин, внимательно следившего за тем, что происходило на его уроке. Ну и за мной тоже не без этого. Конечно же, он заметил, что вместо призыва дракона я разглядывала своих однокурсников, а заодно и размышляла о семье губернатора Найрина. «Вы правы, магистр Варшайлин, я отвлеклась», — сказала ему. «А можно я?» Определённо, мне что-то мешало. Но, как и с деловеями, сперва я решила, что во всём виноваты посторонние. Наложивший на меня обязательство Кайрин, бормотавший под нос Йорган, Лина, которой не было дела до призыва, ненавидящая меня Селеста и не спускавший с меня глаз Рикард Дикен. Ещё все адепты бездны вместе взяты, заодно с их пернатым командиром, Шанайем. — напомнила себе Кайрин. — О чём вы хотели у меня спросить? — Можно мне снять обувь? Я, наконец-таки, собрала воедино театровистые мысли и ощущения, что крутились в голове. Меня почему-то тянет в воду. Не понимаю причины, но... На лице Кайрина внезапно появилась довольно даже торжествующая улыбка, а Юрган рядом перестал бормотать. — Конечно, Шаня, то есть Шаная, — поправил себя Кайрин. «Идите в воду, мисс Гордон, думаю, ваш дракон вас там уже ждёт». Странное ощущение. Как только я перестала размышлять о том, что все вокруг мне мешают, и выкинула из головы посторонние мысли, отдавшись чувствам, чему-то древнему, всегда жившему внутри меня, то я это ощутила, то самое древнее, похожее на голос крови. И тот, кого я старательно призывала, тотчас же откликнулся. Я чувствовала, что он уже рядом. Поэтому я скинула обувь, стянула чулки и сделала шаг к морю. Затем другой, слыша, как затихли мои однокурсники, а потом, все уставились мне в спину. После чего в раз заговорили и в их голосах и перешёптываниях. Мне слышалось моё собственное имя и то, что, наверное, я буду первой из курса, призвавшей дракона. А заодно и то, что он будет морским. Так вот, их я тоже запретила себе слушать. Вместо этого зашла в воду сперва по щиколотку, затем по колено. Уставившись на то, как вдалеке показался чёрный гребень, разрезающий воду, смотрела на него с затаённым восторгом чувство «О, какое же это великолепное зрелище!» А ещё и невероятно сладостное ощущение скорого прикосновения к великому чуду единения сознаний, ожидание своего дракона, который... Ещё одна навязчивая мысль. Словно кто-то вторгся в мою голову а затем немного ревнивым голосом заявил, что чудо вообще-то это он, вернее, она, и она уже рядом. Этот голос пришёл откуда-то со стороны. Я с трудом оторвала глаза от вздыбленной из-за подплывающего тёмного дракона поверхности воды. Затем повернула голову, уставившись на то, как к пляжу со стороны скал подлетал чёрный дракон. И оба, вернее, обе. Это были две драконицы, и они радостно сообщали, что слышат меня. «Они уже рядом и скоро будут». «Не может этого быть», — прошептала я, поражённая происходящим. «Но это же невозможно. Такого не бывает». Затем опустилась в воду, уселась прямиком в платье на мелководье и стала ждать своих драконов. Двух, а не одного. Но вместо торжественной и красивой церемонии единения двух сознаний, хотя в нашем случае выходило что трёх, и я до сих пор не могла в такое поверить, так вот, вместо этого вышел неожиданный хаос. Какое-то время я не спускала глаз подлетающей драконице. А заодно косилась на ту, которая была уже близко, и вокруг неё закручивались водные буруны. Я то и дело видела показывающиеся на морской поверхности рога на её голове. Шейный панцирь, шепостую спину или тень от плавников. Внезапно в небе появился ещё один воздушный дракон. И я заморгала от удивления. Чёрный и здоровенный. Больше размерами и куда более массивной, чем моя. Это был явно самец. Мы проходили о видовых различиях на занятиях в академии. И тот на огромной скорости приближался к моей драконице. Сперва я подумала, что Лукас Равенмор решил вмешаться в призыв первого курса и наслал на нас своего крылатого ящера, собираясь всё и всем испортить, включая меня. Исключительно из-за своего дурного характера. Но затем отвергла эту мысль, как крайне глупую. Зачем бы Лукасу такое делать? К тому же этим утром его не было в Академии, и я подозревала, что он до сих пор пребывал в Карасе по своим пиратским делам. Так что этот дракон оказался мне незнаком. Хотя, если честно, вживую до этого я видела только двух — воздушного и водного, крылатых ящеров Лукаса и Кайрина. Чей это дракон? Выдавила я из себя, подсознательно чувствуя, что добром всё это не закончится. Тут на берегу его тоже заметили и возликовали, потому что решили, что Шаная Гордон призвала морского дракона, который вот-вот приплывёт, тогда как сейчас прилетят ещё и два воздушных. Значит, у нас будет целых три удачных призыва. «Чьи, чьи это драконы?» — неслось со всех сторон. «Узнаем, когда подлетят», — раздался чей-то рассудительный голос. Кажется, это был Рикар, и он дал вполне дельный совет, вот только. Всё вышло совсем не так. Вместо того, чтобы как можно скорее явиться к своему человеку, здоровенный чёрный дракон принялся кружить вокруг моей драконицы, выписывая невероятные виражи, и то порядком занервничало. Стала огрызаться, даже пыхнула в его сторону огнём, не настроенная на контакт или его заигрывание. Что бы это ни было на самом деле. Но тому хоть бы хны, он не собирался оставлять её в покое. Я тоже подскочила на ноги, переполняемая её гневом и недоумением а из воды вынырнула невероятно прекрасная морская драконица, тёмная, с блестящей на солнце бронированной чешуёй и с полупрозрачными крыльями-плавниками, рассыпая вокруг себя фонтан-брызг. Я замерла, а драконица взвелась в небо, собираясь прийти на помощь той, второй, огрызающейся на чужое вторжение. Тут со стороны моря показался ещё и варок, или же это был ещё один призванный морской дракон. Я уже больше ничего не понимала. Да и на пляже царил хаос, все бегали и кричали. Карен требовал немедленно угомонить своих драконов. А Йорген стоял и смотрел то на него, то на меня с виноватым видом, спрашивая, как ему это сделать, если у них ещё не было первого контакта, и дракон его не слушает. Тут появился ещё один дракон. Боги, теперь их стало целых пять, причём морской. Совершил невероятный манёвр возле самого берега. Затем вылетел из воды, на что на пляже все принялись разбегаться в разные стороны, кроме Кайрина, который вцепился тому в крыло плавник и запрыгнул дракону на спину. Выходило, именно это был варок. Тогда чей же дракон приплыл следом за моей морской драконицей, а теперь кружил вдоль берега. Но подняться выше в воздух варок уже не смог, и ему пришлось сперва вернуться в воду. Он плюхнулся на мелководье, обдав всех брызгами с ног до головы после чего в очередной раз взмыл в небо, туда, где моя воздушная драконица всё ещё пыталась прогнать чёрного дракона, а вторая, морская, не удержавшись в небе, тоже грохнулась в море. Ещё одна волна брызг, крики, виск, рыдания и не о том, что всё платье мокрое, макияж потёк, конечно же, это вопила Армелия и Нарис. Но Варок и Кайрин снова были в небе. Я увидела, как заблестела кожа на лице Нари, когда на неё упали лучи солнца и понадеялась, что никто другой этого не заметит. После чего принялась смотреть, как Кайрин разнял двух драконов, которые, наконец-таки, улетели каждый в свою сторону. После этого Варок снова плюхнулся в море, обдав нас очередной волной брызг и уплыл следом за моей драконицей. Потому что та тоже передумала выходить на берег и объединять сознание с человеком, то есть со мной. Ещё один морской дракон, тот тоже уплыл, и стало ясно, что призыв, конечно же, в разы более интересный, чем все предыдущие. Для нашего курса на этом завершённый закончился он полным провалом. Мы все были насквозь мокрыми и перепачканными в песке, потому что, как назло, поднялся ветер и принялся кидать в лицо пригоршни мелких песчинок. Кайрин до сих пор не возвращался, да и я чувствовала, как моя драконица уплывала всё дальше и дальше, а ещё одна улетала. И тоже всё дальше и дальше.